который лечил его двадцать лет, которому он поверял интимные стороны своей жизни, рассказывал о болих душевных и телесных, о презренной убийце и исподволь готовил ему страшную кончину. Врач для больного как священник для верующего. Если лгут священники, а это Сталин знал, ибо сам мог стать священником, почему не могут лгать врачи? Почему буржуазное государство должно засылать в тела Советского Союза? меньше шпионов, вредителей, диверсантов и убийц, чем засылают их в тылы родственных им буржуазных государств. Откуда вы это взяли? Я принимал, что срочное поручение объяснялось по крайней мере двумя причинами. Во-первых, у меня должны были найтись особо гневные слова, как никак и мою семью могли отравить. Во-вторых, таким заданием оказывалось доверие. Взять Хрущёва был подходящей фигурой. Первый же свободный час я поспешил к жене в родильный дом, и там мы шепотом обсудили страшные известия. Сидела в комнате и молоденькая медицинская сестра Галя Семенникова. Ее больше всего поразило, что в списке значился начальник лечащего ну про Кремля Егоров. У него только что в родильном доме, в этом родильном доме появился на свет сын. Господи, прочитала Галя, заливаясь слезами. Такая милая, красивая женщина, такой хорошенький мальчик, что с ними теперь будет? И что надо было этому Извергу? Ведь всё уже есть, всё есть. Это искреннее сопереживание, милости и гнев задело меня больше, чем строки собственной передовой. Мы дружим с Галиной Семенниковой и её семьёй 35 лет. Галина Анатольевна стала хорошим врачом, организатором здравоохранения. Нет, нет, да и вспоминаем мы тот разговор на улице Веснина, радуемся, что мальчик, родившийся перед арестом отца, не нёс всю жизнь тяжёлый крест сына врага народа. До да только ли этот мальчик? Страх и ненависть сходные чувства. Ненависть к врачам-убийцам набирала силу. В поликлиниках и больницах Врачи ходили как побитые. Газеты публиковали отклики трудящихся, клямивших, извергов и убийц. Был опубликован указ о награждении Тимошук орденом Ленина за помощь оказанную правительству в деле разоблачения врачей-убийц. Нашлось немало желающих занести и своего районного доктора в шпионы и вредители. Матери с ужасом вспоминали, что лечили своих детей у того или иного из поименованных. Больные требовали, чтобы в аптеках установили более строгий контроль за приготовлением лекарств. В доме Хрущёвых арест врачей не комментировался, хотя, естественно, предположить, никого не оставил равнодушным. Никита Сергеевич предпочитал лечиться сам. Иногда он приезжал с работы днём, и его ждала горячая ванна. Таким нехитрым, но проверенным способом ему удавалось снять почечные колики. По прежнему много ездил по области, бывал в колхозах, на строительных площадках, где шло сооружение первых заводов железобетонных конструкций. В городе катастрофически не хватало жилья, сотни тысяч людей жили в подвалах и коммуналках в жутких условиях. Если поездка намечалась на воскресенье, он приглашал Раду и меня, младшие ещё не доросли. Затрудняюсь сказать, почему он брал нас с собой. Журналистику в ту пору не считал серьезным занятием, и уж тем более не ждал от нас никаких публикаций. Никита Сергеевич не терпел одиночество, любил, чтобы кто-то был рядом. Он засиживался в Амка до поздна, начальник его охраны обычно звонил мне в газету и спрашивал: "Ну как вышло в свет наш дорогая Комсомолочка? Если позволяли обстоятельства, присылали за мной хвостовую машину. Членов президиума ЦК сопровождала машина охраны. Но я случаюсь долго ждал у подъезда МКА, пока выйдет Хрущёв, и мы поедем на дачу в Усово. Он предпочитал жить там, а не в переполненной городской квартире. Его тянуло на природу. Как бы поздно он ни приехал, обязательно гулял 15-20 минут, а утром быстро проходил по дорожкам свои 1,5-2 км. Это позволяло ему выдерживать нагрузку. А в городе возможности погулять не было. Во время ночных возвращений с Никитой Сергеевичем никаких деловых разговоров не велось. И более чем наивен тот, кто предполагает, что они вообще возможны в домашних обстоятельствах, сказал Хрущёву, посоветовался с Хрущёвым и так далее. Ехали обычно молча.